Глава пятая Вообще, надо сказать, горничная, в отличие от остальных адских монстров, походила на человека. У нее были руки, ноги, голова, и всем этим она уверенно пользовалась. Походка была вполне себе твердой, руками она управлялась почти как я, да еще и головой вертела, будто переводила взгляд с меня на хозяина. Вот только человеком она не была и чудовищем в прямом смысле тоже. Она была... роем насекомых. Ее тело состояло из огромного количества живых жуков. При этом жуки плотно прилегали друг к другу. Они не отваливались и не пытались улететь, хоть и ни на миг не переставали двигаться. Брррр! Жуть-то какая! Я всегда опасалась насекомых, а тут такое скопление... «Хозяин!» — прогудела она и низко ему поклонилась. Его же настроение явно улучшилось, ведь ему, наконец, удалось меня впечатлить. «Дуза, дорогая, познакомься!» — пропел он, обращаясь к горничной. «Это та самая наследница моего будущего дара. Она, правда, оказалась замужем, да еще и нагло заявила, что любит мужа, хотя ей оказана небывалая честь получить доступ вот к этому великолепному телу. Он демонстративно провел рукой по своей груди и животу. Надо сказать, он нашел нужную аудиторию для своего выступления. Очевидно, для этих тварей хозяин был кем-то вроде божества. Тыглы дружно рыкнули, в изумлении раззявив зубастые рты, будто услышанное было немыслимым даже для них. А горничная дуза потрясенно уставилась на меня, не в силах поверить в то, что я смею любить мужа, а не их обожаемого хозяина. Удивительно, но у нее имелась мимика. Плотно прилегающие друг к другу насекомые умудрялись каким-то образом демонстрировать эмоции. Брови, состоящие из ряда мелких жуков, хмурились, сводясь в переносице. А глаза — два крупных жука бешено вращались или, как сейчас, слегка вылезали из орбит, выражая крайнее изумление и возмущение. У нее были также и губы, которые во время разговора приоткрывались, а сейчас были искривлены так, будто она скалилась на меня. Интересно, как у жуков получается так синхронно двигаться? Очевидно, ими управляет какая-то сила. А может, они облепляют человекообразное существо? Это объяснило бы, как у горничный получается так уверенно двигать руками и ногами. — Хозяин лучший! Обожай! — прогудела она, буквально выплюнув последнее слово в мою сторону. — Гадкая! з кажется, она здорово разозлилась. — Видишь ли, она всегда на моей стороне! — издевательски ухмыльнулся Варзар. И теперь, похоже, ты настроила ее против себя. Жаль. Я надеялся, что вы поладите. Вам ведь теперь много времени придется проводить вместе. И если тебе что-то потребуется, обращаться придется именно к Дузе. Он хохотнул. Дуза опять оскалилась, всем видом показывая, что ничего хорошего я от нее не получу. Какая знакомая ситуация. Куча чудовищ. И ни одного союзника. Да. Мне пора. Дела ждут. А ты останешься здесь. Чувствуй себя как дома, ведь тебе здесь предстоит провести много времени. Конечно, я предпочел бы забрать дар и избавиться от тебя, но по условиям сделки с твоей прабабкой не могу. Ты должна жить, причем в статусе супруги, а не рабыни. Поэтому тебе отведена хозяйская спальня, где ты будешь проводить все свое время, чтобы посвящать всю себя удовлетворению моих желаний. А пока твоя связь с бывшим супругом не исчезнет, отдыхай и набирайся сил. Они тебе понадобятся». А чем тогда, простите, жизнь супруги, с его точки зрения, отличается от жизни рабыни? Или то, что мне позволено занимать хозяйскую спальню, а не ютиться в какой-нибудь комнатушке, уже небывалая честь? Да уж, ну и жизнь меня ждет, если не удастся отсюда вырваться. Врагу не пожелаешь. Варзар в сопровождении тыглов направился к выходу, но перед тем, как покинуть комнату, остановился. «На балкон можешь выходить», — с издевательской заботой произнёс он. Он тоже защищен от жара магии дракона. А то вдруг ты захочешь полюбоваться местными видами. Ого, тут балкон есть. Видимо, он прилегает к другой стене. А выход на него надо думать вон там, за шторой. Хотя чему радоваться? Даже если бы получилось связать простыни и веревку, вряд ли я смогла бы пробежаться по местной долине, как по парку в летний денёк. Дверь захлопнулась за спиной Варзара. Мы остались вдвоем с Дузой, которая продолжала яростно на меня таращиться. Жуки на ее теле, реагируя на эмоции, шевелились все активнее. У меня аж голова закружилась. Надеюсь, она не натравит их на меня. К счастью, она, видимо, рассудила, что покрытая волдырями супруга вряд ли одушевит хозяина. Поэтому раздраженно прогудела что-то ругательное и развернулась к двери, тоже собираясь уйти. «Ну нет. Сначала мне надо проверить, могу ли я обращаться к ней с просьбами. Мне бы хотелось чего-нибудь перекусить. И водички. Жажда мучает». Горничная резко развернулась. Моя просьба, как и следовало ожидать, возмутила ее до крайности. Но вот обязана ли она ее исполнить? Сейчас узнаем. Она пару мгновений смотрела на меня, будто еле сдерживалась, а потом резко указала на дверь, куда ушёл хозяин, и на кровать. «Покорность, ласка, теперь твой хозяин, люби!» Ей явно было трудно говорить длинными фразами, особенно сейчас, когда ее распирало от возмущения. Я поняла, что она имеет в виду. Хочешь что-то получить? Прояви покорность и продемонстрируй хозяину, что готова его ублажать.